чтобы приводиться к ветру или разворачиваться. Других способов управления плотами в океане нет. Совершенно очевидно, что гуар или шверт, в отличие от грибного или рулевого весла, могут действовать только в союзе с парусом. Без паруса в шверте нет смысла. Об этом уже говорили Лотроп и другие, И факт этот очень важен, если учесть, как много швертов найдено при раскопках погребений в пустынях Северного и Южного Приморья Перу. Изумительно орнаментированные шверты из твердой древесины, обнаруженные в многочисленных погребениях Паракаса и Ики на юге Перу, показывают, что парусные плоты были существенным культурным элементом, и в этих южных широтах, притом задолго до появления письменных источников, даже до инков. Так Беннетт приводит иллюстрацию, на которой изображен украшенный замечательной резьбой и росписью шверт из доингского погребения в южном приморье Перу. Археология позволила нам также узнать мелкие, но достаточно существенные детали, не отмеченные ранними хронистами и исследователями. А именно, как крепились найтовы к скользким стволам и какую форму придавали бревнам на носу и на корме, чтобы уменьшить сопротивление воде. Эту информацию дают крохотные модели плотов, так сказать, духи плотов, найденные в больших количествах в погребениях Арики на засушливом Тихоокеанском берегу ниже озера Титикака. Речь идет о доисторических изделиях, захороненных за тысячу с лишним лет до прибытия Писарро и первых европейцев. На них видно, что найтовые из пенькового каната или из кожаных ремней, применялись кожи тюленей, входили в опоясывающие бревна желобки. Видно также, что на носу и на корме для меньшего сопротивления воде плот заострялся наподобие лодки. Маленький плод, найденный при раскопках уле, И опубликованный в 1922 году был оснащен прямоугольным парусом из камыша вроде тех, какими поныне пользуются по соседству горные индейцы на озере Титикака. Эта находка из могилы на месте примитивного рыбачьего селения была датирована первыми веками нашей эры, что побудило Норденшельда заключить: на побережье Перу парус вероятно был известен раньше гончарного ремесла и ткачества. Как мы уже видели у инки гарсиласо в засушливом приморье древнего Перу самым распространенным судном был камышовый плод рыбака. Парусные деревянные плоты пользовались только для перевозки тяжелых грузов и для плаваний в океане. В инкские времена главными перуанскими гаванями были Паита, Тумбес и другие селения на северном побережье поблизости от обширных бальсовых лесов Эквадора, однако вплоть до 1900 года Важные порты находились также в секуре, Ламбаеке и Покасмайо и Хуанчако, в 800 километрах к югу от Гуаякиле. Во времена инков пальцевыми плотами пользовались в 800 километрах южнее. На них в разные области Перу перевозили гуана для удобрения с островов Чинча в районе Писко. Инки транспортировали по суше в дальние концы своей империи бальцевые бревна для плотов. Когда первый испанский отряд под предводительством Эрнандо Писаро выйдя из Куско продолжал движение через Анды, он нашел в нынешней Боливии множество длинных бревен, доставленных местными насильщиками и предназначенных для строительства бальцевых плотов на озере Титикака по велению инки Капака. Таким образом, сочетание исторической и археологической информации дает нам довольно полное представление о принципах строительства и о значении своеобразного плота, который обеспечил возможность аборигенного мореплавания в Перу и в прилегающих областях Тихого океана. И когда известный американист Лотроп в 1932 году собирал материал для своей интересной статьи Мореходство аборигенов у западных берегов Южной Америки, он смог дать хорошее описание Бальсового плота. Правда, оценивая его возможности, Лотроп утверждал, что бревна быстро впитывают воду и через несколько недель совершенно теряют плавучесть. Поэтому приходилось время от времени разбирать